Глава сорок четвертая Они посмотрели кинокартину в «Савое» с субтитрами. Фэй очень скоро обнаружила, что без труда успевает их читать, и они совершенно не мешают смотреть на актеров. Вот уж никогда бы не подумала. А история оказалась настолько душераздирающей, что Фэй лишь с большим трудом удержалась от слез. А то не только выставила бы себя непередаваемой дурой, но и загубила бы весь макияж. Теперь они сидели в маленьком ресторанчике «Близкинг Кросс», где очень вкусно кормили, а Руди, похоже, был знаком со множеством других посетителей, махал и раскланивался во все стороны. Что страннее всего, с Руди было поразительно легко разговаривать. Ничего не приходилось скрывать и утаивать. — Вы никогда прежде не смотрели французских фильмов? — Бог ты мой, да я же приехал как раз вовремя. — Мы пересмотрим их все. Дети, игры, правила, день и так далее. Это займет целую вечность. У нас почти не будет времени ни на что другое. Что ж, тут все равно нет оперы и практически никакого театра, так что времени у нас сколько угодно. Как только начнется академический год, достану программу университетского кинообщества. Там их все время крутят. Во всяком случае, в Мельбурне крутили. «Ну, конечно, туда любой желающий может прийти, почему бы нет? Попробуйте телятину, она тут великолепная». «Да, в Будапеште я был бюрократом, как звучит-то? Прямо строка из песни. Статистикам. Рассказать вам, что это такое? А тут я намерен делать деньги. Как же иначе? Не для того я бежал на капиталистический запад, чтобы остаток дней своих вкалывать за зарплату». «О, любой, кто мало-мальски смыслит в экономической статистике и наделен хоть каплей воображения, способен сколотить тут состояние. Несколько состояний. Мои друзья это делают, а они ведь даже статистики не знают. Видите ли, эта страна не слишком-то развита, и население в ней тоже надо увеличивать самыми быстрыми темпами. Так что лично я собираюсь разбогатеть, тем самым я окажу услугу всему обществу». «Скажите, вы предпочитаете Брамса Бетховену или Чайковского им обоим?» «Ах, не уверены?» «Что ж, я и об этом позабочусь, если вы мне позволите. Вы так музыкальны от природы, иначе не танцевали бы так замечательно. Нет-нет, я совершенно серьезен. Вопрос-то серьезный. Так вы читаете Анну Каренину, да? Вам Лиза одолжила? Примечательно. Что ж... На наше счастье, жизнь — штука длинная, так что у вас впереди уйма времени закончить с этой книгой и перейти к следующим. Для танцующей девушки вы и так уже потрясающе начитаны. А теперь, кажется, мне пора, как тут говорят, заткнуться, потому что вы уже готовы к десерту, а я еще не доел, так что пока я ем, расскажите мне историю своей жизни. Начните с самого начала. Кем был ваш отец? Фэй впервые в жизни рассказывала о себе, и очень скоро оказалось, что ее история довольно-таки печальна. Ее отца убила на фронте, когда Фэй было 11 лет от роду, а ее старшему брату — 15, и последствия этого несчастья усугубились чередой неудачных решений и поступков их старательной, но не очень компетентной матери. Руди ненадолго прервал повесть в том месте, где Фэй преждевременно и опрометчиво бросила школу, едва ей исполнилось шестнадцать, и попросил десертное меню. а «Самое время вам заесть это все чем-нибудь вкусным и сладким», — сказал он. «Могу рекомендовать здешний шоколадный пудинг. Он умопомрачителен. Дайте мне переварить услышанное перед тем, как начнете следующую главу». Мне и в голову не приходило, что у вас окажется такая история. Вы, австралийцы, загадочный народ. Кто бы подумал, что и в ваших краях людям тоже случается страдать. Это все ваше беспрестанное солнце. Оно скрывает все, кроме себя. Фэй была рада возможности прерваться. Как ни странно, она поняла вдруг, что история и саму ее вывела из душевного равновесия. Пару раз за время рассказа она была на грани слез. Послушайте. — сказал Руди. — Позвольте рассказать вам одну венгерскую шутку. Сейчас только придумаю, как перевести. Она так смеялась, что на глазах у нее все-таки выступили слезы. — Ну, да чего же, милая, — думал Руди. — Славная, здоровая австралийская девушка, как я заказывал, только еще и с трагической судьбой. — Ну и везунчик же я. Но тут его друг разобрало несвойственное ему сомнения. — Нравлюсь ли я ей? — думал он. — Надо мне поаккуратнее. Он, конечно, надеялся, что ей понравился, потому что тогда, — думал он, — очень может статься я и в самом деле решил о ней жениться. — Чем бы вы хотели заняться завтра? — спросил он. — Посмотрим концертную программу, не приглянется ли нам что. Я утром проверю в Геральде, а потом вам перезвоню. — Ну что ж, придется вашей домовладелице привыкать, — «Я обрушу на нее все свое среднеевропейское очарование. Не волнуйтесь, скоро она начнет с нетерпением ждать моих звонков и даже не подумает сетовать на беспокойство». «Какой же он милый!» — думала Фэй. «Вот уж не знала, что мужчины бывают такими милыми. И что ради всего святого он во мне нашел?» Она уже даже не старалась произвести впечатление. Ее подхватил и унес поток энергии и обаяния Руди. Такое новое, такое блаженное ощущение.